Письмо 50-е. Резюме. 28 июля 1915 года. Этим письмом я заканчиваю вторую книгу, дабы ее содержание скорее смогло стать достоянием тех, кто хочет с ним ознакомиться. Об астральных событиях этой войны можно написать целые тома, причем без риска исчерпать эту тему. То, что смог дать вам я, это лишь небольшой обзор Несколько событий и кое-какие размышления. Но вот что вам, пожалуй, непременно следует усвоить, что рядом с полями сражений всегда есть ангелы и дьяволы. Что те, кто наблюдает за войной сверху, видят и причины, и следствия, и исходя из этих причин могут строить убедительные прогнозы, основываясь на информации гораздо более полной, чем та, которой обладают жители Земли. Что война, как и все прочее, подчинена закону ритма. А потому не отчаивайтесь, когда ситуация становится тяжелой для той стороны, которую вы называете своей, а когда ваша сторона, начиная двигаться вперед слишком быстро, вам следует ожидать яростного противодействия, как во время отступления из пригородов Парижа что хотя зло и должно существовать, пока существует добро, хотя зло – это всего лишь противоположный полюс магнита, все же обязанностью тех, кто желает идти светлым путем, является постоянная борьба за справедливость. Но это вовсе не отказ от заповеди Христа, не протився злому. Парадокс, говорите вы? Но в парадоксах заключена великая мудрость, конечно же, для тех, кто нашел ключ к ней. Существование зла делает добро еще сильнее. Как сказали бы индусы, это Кали-Юга. Кали-Юга, санскрит, «черная эпоха», «четвертый», «черный» или «железный век», заключительный период в каждом мировом цикле, измеряемый сотнями тысяч лет и характеризующийся падением духовности и усилением материализма. Что эта война является собой попытку персонифицированных сил зла уничтожить человечество – Предыдущая попытка была предпринята опять-таки в Европе перед так называемыми темными веками Средневековья, но наступивший Ренессанс восстановил равновесие, что каждый человек имеет в себе как принцип Христа, так и демонический принцип, что воля свободна и что человек сам волен выбирать между двумя этими принципами, что новые расы рождаются в войнах и революциях, имеющие уши да услышат. Что я, хотя мой кругозор и шире вашего, тоже не могу знать всего. Я делаю выводы на основе предпосылок, так же, как и вы. Я вывожу предположительное Средствие из известных мне причин Но внезапное вторжение Непредсказуемой воли может создать Новые причины и тогда мне приходится Рассчитывать все с самого начала Мои предсказания не есть Результат божественного всеведения Я просто могу видеть дальше вашего Вот и все А моя логика при этом может быть ничуть не сильнее Чем у вас К примеру, когда мы отразили нападение сил зла В первые месяцы войны Я совершенно упустил из виду закон ритма Который неизбежно должен был позволить им повторить свое нападение После того, как они вновь восстановили бы свои силы Даже дьяволы способны вырабатывать свою собственную энергию Да, они тоже являются силовыми единицами И именно так их и следует рассматривать В другой раз я не повторю подобные ошибки Мой учитель, который стоит сейчас рядом со мной, настаивает на том, чтобы я сказал, что даже учителя не могут знать все Как мой кругозор намного шире вашего, так и их кругозор намного шире моего, но то, что происходит на самых отдаленных звездах, и они могут видеть не всегда. Они призывают вас стать такими же, как они, но они понимают, что вас сдерживает закон ритма, и что через каждые два шага, которые вы делаете по направлению к ним, вас неизбежно отбрасывают, по крайней мере, на один шаг назад. Тем, что вы не откатываетесь назад на те же самые два шага, вы обязаны своей свободной воле и еще более великому ритму – приливной волне, которая сейчас несет вперед все человечество. Каждое ваше достижение – это маленький всплеск на поверхности большой волны, которую вы далеко не всегда можете разглядеть. Вы просили меня подробнее рассказать об учителе, но мой учитель предпочитает остаться в тени, однако я могу поведать тебе о мир, что у моего учителя все еще есть физическое тело, и он ходит по земле как обычный человек, он может действовать как в материальном, так и в астральном мире, а также в более высоких мирах, находящихся над ними». И цели его жизни находятся за пределами вашего понимания. Он слуга закона, и счастье его в том, чтобы действовать в соответствии с законом. И напротив, черные учителя, а таковые тоже существуют, противодействуют закону. Я рассказывал вам о своем разговоре с одним из них и дал вам некоторое представление об используемых ими методах. Если вы сильны, вам не нужно бояться черных учителей. Вы можете даже встретиться с ними без риска для себя, как и я. Меня они боятся намного больше, чем я их. Я не сворачиваюсь со своей дороги, если вижу, что мне навстречу идет один из них. Я нахожу их весьма занимательными, хотя я осознаю трагизм выпавшего им в ребе. Они выполняют ужасную миссию, которую, однако же, должен кто-то выполнять, и потому их страдания безмерны. Они заблудшие братья светлых учителей». Поначалу они учились в одной и той же школе, но наступил великий момент выбора, и злые оторвались от своих истоков. Светлые учителя не стараются уничтожить их, потому что знают, что рано или поздно они сами себя уничтожат. Стоит ли тратить силы на то, чтобы торопить закат? Не позволяйте, чтобы черные учителя и их прислужники сбили вас с пути. Избегайте их по мере возможности, пока не станете сильнее, чем они сами. А когда вы станете сильнее, вам уже не придется бояться. Когда они не могут повлиять на вас непосредственно, они стараются сделать это через тех, кого вы любите. Не теряйте самообладание. Вы не сторож своему брату. Если ваш брат предпочитает дьявола, пусть он в полной мере получит удовольствие от своего выбора, воля свободна. Засвидетельствуйте об истине, которая пребывают внутри вас самих, но не пытайтесь оборвать вой псов, призывающих ведьм на шабаш. Войдите в священный храм и затворите за собой дверь, а затем призовите ангелов – Собачий вой и лай не могут заглушить музыку, ангельских голосов. Оставайтесь спокойными и помните, что Бог – это Бог. После всех испытаний приближается Великий День для Америки. Солнце поднимется над громадой облаков, но свежесть рассвета принесет с собой великие труды во имя новой расы и во имя братства рас. По всей Америке начнут возникать движения «за обучение И совершенствование человечества. Окажите им помощь, ибо при этом вы будете действовать в соответствии с законом. Так вы выучите свой первый урок в Школе Светлых Учителей, пароль для которых «Служение». Хотя на этот раз я не ухожу слишком далеко, все же я оставляю тебе свое благословение, о мир, ради которого я трудился и страдал, гораздо больше, чем ты за этот трудный последний год. А еще я хочу поблагодарить тебя, мир, за тот огромный интерес, который ты проявил к моей предыдущей книге «Письма живого усопшего». Да, я все еще жив, и даже в большей степени, чем тогда, когда писал вам свои первые письма. Постепенно моя жизнь приобретает такую интенсивность, какую я и вообразить себе не мог в то время, когда жил на земле как человек среди людей. В этих письмах о войне из иного мира я попытался дать вам некоторое представление о той интенсивной жизни, которую я веду сейчас после возвращения из путешествия среди звезд. Я намеревался рассказать вам об этом путешествии сразу же по возвращении, но в этом случае моя история оказалась бы не столь злободневной и поучительной, как это повествование о войне в астральном мире, потому что астральный мир намного ближе к вам, чем отдаленные звезды, и прежде чем научиться читать романы, вам следует сначала освоить азбуку. Я всего лишь скромный слуга закона, ученик в школе тех, кто намного мудрее меня». Но чтобы приобрести, я должен сначала отдать. Чтобы чему-то научиться, я должен научить. Чтобы самому двигаться вперед, я должен подталкивать вперед и вас. Мне показалось, что в данный момент мир более всего нуждается в знании разгадок некоторых тайн, кроющихся за этой войной. Я был невидимым солдатом этой войны, на которой получил немало ран. Были у меня и бессонные ночи, и полные трудов дни, но они дали мне силу, которую я иначе... Не смог бы приобрести. Теперь я сильный, потому что я служил. Послужите и вы, и награда найдет вас в положенное время. А теперь я собираюсь немного отдохнуть, потому что вскоре мне предстоит еще одно поручение, которое я должен исполнить. Но я буду недалеко. Ха.